Глава 3. Новые знакомства. Утром мы проснулись от аппетитного запаха, проникавшего сквозь щели в нашу комнату. Этот запах я не спутаю ни с чем на свете. То были бабушкины фирменные оладьи. Когда мы наскоро умывшись сидели за столом, бабушка поставила перед нами по большому стакану молока. «Парное, свеженькое, с утренней дойки», – приговаривала бабушка. «В городе такого не найти. Там, небось, только свое генно-модифицированное питьё». Она с осуждением покачала головой. Молоко было приятным на вкус, чуть теплым, и от него действительно исходил легкий пар. С наслаждением я допил все, что было в стакане, и откинулся на спинку стула. «Эх, вот это жизнь! Вот это я понимаю!» Следом на столе появилось огромное блюдо с яблочными оладьями. Влад, впервые попробовавший это кулинарное чудо, рассыпался в искренних комплиментах бабушки. Наевшись до отвала, нам едва хватило сил отползти от стола. Отдохнув после обильного завтрака, мы решили, что пора и нам отблагодарить бабушку, оказав ей посильную помощь в домашних делах. Мы сходили к колодцу и набрали воды. Затем вызвались наколоть дрова. Взяв с чурбака топор, мы принялись по очереди рубить толстые полени, сваленные в углу у сарая. Колка дров оказалась далеко не легким занятием. Хоть мы и работали посменно, нам частенько приходилось делать паузу, чтобы отдышаться и размять спину. Паузы становились все длиннее и длиннее. В один из таких перерывов Влад спросил, Как думаешь, Кто у них тут животных ворует? Я пожал плечами. Кто знает? В принципе, вором может быть кто угодно. Вообще, действительно странно. Деревня маленькая, глухая, чужаков нет. Никогда не воровали, и на тебе. А тебе не показалось странным? Продолжал Влад. То, как отреагировала твоя бабушка, когда мы предложили свою помощь в этом деле. Значит, не только я это заметил. «Не знаю, сложно сказать», – ответил я. «Наверное, она просто не хочет, чтобы мы подвергали себя опасности». И тут я вспомнил о том существе, которое вчера едва не сбил наш автобус. Ведь это произошло не так далеко от Зареньевки. «Короче, пока мы все равно мало что можем сделать. Будем наблюдать и действовать по ситуации», – заключил я и воткнул топор в чурбак. «Дров, я думаю, бабушке на первое время хватит. А сейчас давай-ка смотаемся на речку. Откроем, как говорится, сезон. А то я что-то совсем взмок». Друг с готовностью согласился. «Сказано. Сделано». И уже через 15 минут мы очутились в волшебно прохладной войде. Так приятно освежающее разгоряченное тело. Вода в речке была чистой, почти прозрачной. Сказывалось, как отдаленность деревни от других населенных пунктов, так и отсутствие заводов, которые могли бы сливать туда свои отходы. Наплававшись, мы решили прогуляться по деревне. Было интересно посмотреть, как все изменилось за 4 года моего отсутствия. Увиденное меня не обрадовало. Создавалось впечатление, что жизнь в этом месте просто остановилась. Улицы были пусты. Лишь на крыльце некоторых из домов сидели дряхлые старики, провожавшие нас внимательными живыми глазами, так выделявшимися на их изможденных изрезанных морщинами лицах. Подростков я и вовсе не замечал. Мне вспомнились прежние времена, когда у домов вовсю играли дети разных возрастов, а по этим самым улицам бродили по своим делам местные жители. Бабушка была права, деревня умирала. И было очень грустно за этим наблюдать. Привет! Вдруг раздался сзади девичий голос. Мы с Владом, как по команде, обернулись. Перед нами стояла девчонка, примерно нашего возраста лет 13-14. Ее длинные волосы цвета вороного крыла были водопадом рассыпаны по плечам. Изумрудно зеленые глаза с интересом разглядывали нас. Простое, но красивое белое платье удачно контрастировала с цветом ее волос. Симпатичные ямочки на обеих щеках дополняли искреннюю открытую улыбку. «Меня зовут Яна», просто без прилюди произнесла она. «А вы новенькие?» <къем> «Да», – прочистив горло, промямлил я. «К бабушке на лето приехали». Она, понимающе кивнула. Опомнившись, мы с Владом тоже представились. «А ты здесь живешь? Я решил задать встречный вопрос. Диана снова кивнула. «Да, я местная», – ответила она. А потом, после небольшой паузы, спросила. «Куда идете?» «Да так, никуда. Просто гуляем. Можно с вами?» И дальше мы пошли вместе. Сперва мы с Владом чувствовали неловкость, но она быстро улетучилась. Диана оказалась приятной собеседницей. И спустя полчаса... Мы уже чувствовали себя так, будто знакомы всю жизнь. Она расспрашивала про бабушку и про город, откуда мы приехали. Мы, в свою очередь, рассказывали ей забавные случаи, связанные с нашей дружбой, над которыми Диана от души смеялась. «Чем у вас можно заняться? Есть какие-нибудь развлечения?» – поинтересовался я у нее. «Да какие тут развлечения? Скукотища одна. Был дом культуры». «Да и тот уже давно закрыли». Диана махнула рукой в сторону видневшегося вдали двухэтажного заброшенного здания. По-видимому, заброшенного давно и надолго. «Я очень музыку люблю», – вздохнув, проговорила она. «Раньше в Доме культуры хоть какие-то концерты на праздники устраивали, а теперь и вовсе негде живую музыку послушать». Ее лицо погрустнело. И тут мне в голову пришла одна идея. «Знаешь, я, конечно, не Джимми Хендрикс», – начал я, «но несколько песен могу под гитару сбацать. Гитару я как раз из города захватил. Так что, если хочешь, можем встретиться сегодня вечером, и я устрою небольшой капустник на природе». Я видел, как зажглись радостью ее глаза. «Серьезно? Ты умеешь? Вот здорово! Я с удовольствием послушаю!» Я зарделся. Оставалось надеяться что моих навыков хватит, чтобы не разогнать даже столь малочисленных слушателей. Отступать в любом случае было поздно. Назвался груздем «Полезай в кузов». Разговаривая о музыке, мы завернули за угол. Увлекшись разговором, я не заметил, как перед нами на дороге выросли две крупные фигуры. «Так-так-так, кто это у нас здесь?» послышался язвительный голос.